Глава 15 На то, чтобы быстро сменить позицию и найти сносное укрытие, у меня ушло не так много времени, но это означало, что наблюдение за Ваином откладывалось. Так что пришлось слушать на ходу его торопливые объяснения и описания происходящего сейчас в клинике. Старик, используя свою силу измененного, вытворял настоящую магию, по словам Фамильяра. Что-то похожее на масштабные каскадные иллюзии, отвлекающие и запутывающие врагов. Очень подробные. С запахом и даже частичным осязанием. Отвлекая этими иллюзиями монстров от гражданских и своих людей, старик использовал что-то похожее на вспышки яркого света, после которых монстры в его поле видимости падали, рассеченные сразу в нескольких местах. Выглядело все это внушительно». Сразу несколько монстров появилось в дальней части коридора, по которому шли имперцы, возглавляемые стариком. Тот сделал лишь небольшое движение рукой, создав несколько ярких вспышек, а уже в следующую секунду твари повалились друг на друга, порезанные на куски. Сила измененного высоких ступеней впечатляла, и во многом, похоже, была вполне сравнима с возможностями сильного мага. По крайней мере, Вайн с его слов был весьма впечатлен тем, что увидел. И да, территория вокруг клиники богов-близнецов продолжала стремительно погружаться в хаос. Уже было очевидно, что ни бойцы имперцев, ни люди тени закона не способны остановить его. Монстры могли в любой момент вырваться за пределы Нижнего города и прорваться в центральные районы Тверди. А это почти наверняка станет большой проблемой для имперцев. Одно дело, когда подобные существа рвут на части обычных людей из Нижнего города – Это пускай и плохо, но контролируемо для властей, но вот совсем другое дело, когда начинают умирать благородные. Мало того, что репутационный урон нанесется самому императору, допустившему подобное в своем городе, так еще и великие дома обязательно попытаются воспользоваться этим подарком, чтобы побольнее ущипнуть правителя и выбить себе что-то. Так уж устроен был этот мир. Что же касается меня то я поспешил покинуть раскуроченную после недолгого моего сражения с монстрами крышу и перебраться в более спокойное и защищенное место. И если с первым никаких проблем не возникло, то вот найти что-то защищенное посреди разворачивающегося сражения было то еще задачкой. Используя все еще взвинченную активированными татуировками ловкость и силу, я без особого труда перепрыгнул на соседнюю крышу, стараясь как можно быстрее убраться подальше. Пришлось, правда, использовать дополнительную магическую силу, чтобы предотвратить ранение при приземлении. Как ни крути, а мое тело осталось прежним, и при приземлении на соседнюю крышу я рисковал, как минимум, переломать себе кости. Благо, магическое укрепление в этом вопросе помогало практически идеально. «Если меня сейчас кто-то разглядит прыгающим с крыши на крышу, будет неприятно. Далеко не все измененные способны на начальных ступенях так резво передвигаться». Мелькнула в голове вереница мыслей, от которой я тут же отмахнулся. Сейчас явно не тот момент, когда надо беспокоиться на этот счет. В какой-то момент внизу, на самой границе моей магической чувствительности, обостренной сейчас после активации татуировок, я ощутил знакомую энергию. Замер на одной из крыш высокого здания, вглядываясь вниз, где мелькала хорошо знакомая фигурка. «Юлиана». Отголоски ее силы трудно с чем-то перепутать. Это была точно она, но... Я не ожидал того, что увижу. Сейчас девушка схватилась сразу с небольшой стаей тварей и не сказать, что нуждалась в помощи. Монстры были не похожи на тех, с кем мне не повезло столкнуться недавно на крыше. Ящероподобные твари с чешуей вместо кожи, но они выглядели меньше в размерах и куда слабее, судя по их скорости. Вот только их было намного больше. Две или даже три дюжины... «Такие могут просто задавить числом. Наверное. Если бы это была не Юлиана». Вокруг девушки сейчас закручивались сразу несколько черных жгутов, которые, подобно змеям, окружали ее, защищая и одновременно атакуя. Она без труда защищала себя с помощью этих плетей, парируя самые опасные для себя удары и атакуя сама. Каждое попадание черного жгута обжигало наседающих на нее тварей, заставляя отпрыгивать и выть от боли, а раны, полученные при этом, выглядели отвратительно. И мое зрение, усиленное магией, не могло соврать. В каждой плете чувствовались законы смерти. Фактически, Юлиана сейчас закручивала вокруг себя и легко использовала магию смерти. Всего несколько секунд очень быстрого, стремительного сражения и больше половины наседающих на девушку твари лежали на земле, содрогаясь от предсмертных конвульсий. А эманации смерти в виде серого тумана, едва заметного для меня даже с помощью усиленного магии зрения, стекаются к Юлиане, делая ее, похоже, еще сильнее. Вой, предсмертные хрипы, яростное рычание и скулеж, в котором слышался ужас – все это смешалось в какую-то невероятную какофонию, сбивающую с толку. И да, внутри всего этого, точно жнец смерти, двигалась фигурка Юлианы. Каждое движение, каждый жест уносил жизнь одной из тварей, а сама девушка при этом легко, словно бы играюще, уходила от всех попыток тварей задеть ее. Впечатляет, получается она и как боец сильно. Путь повелителя смерти, стоит признать, выглядит впечатляюще. А уж ощущения и вовсе для многих стали бы пугающими. Получается, ничего удивительного в том, что другие искатели откровенно не хотели отправляться с Юлианой в рейд. Мало того, что ее способности выглядели столь... впечатляющими, так еще и эти слухи, что в ее группе обычно выживает только она одна. Тут кто угодно подумает трижды, прежде чем присоединяться к ней». Особенно, если понимать, в какой она физической форме, даже с учетом усиления от третьей ступени измененного. Не став дожидаться завершения сражения с монстрами, я рванул дальше. И так уже понятно, что моя знакомая разберется со своими противниками и, скорее всего, даже не вспотеет при этом. Так что, уже не обращая ни на что внимания, пока еще действовали мои татуировки, я продолжил свой бег по крышам. Найти место, которое можно было бы назвать вменяемым укрытием, удалось уже через пару минут. Им оказался внушительных размеров дом с плоской крышей, на которой находилась массивная постройка технического помещения. То, что надо. Мне хватило всего несколько секунд, чтобы вывести на этой постройке сразу две руны маскировки и напитать их магией, после чего ввалиться внутрь, походя снеся замок ударом меча. Лезвие артефактного меча без проблем справилось с этим. А потом я ввалился в тесное помещение, наполненное пылью и доверху заставленное каким-то оборудованием, весело подмигивающим мне сотнями светодиодов. И только после этого позволил себе немного расслабиться. Руны маскировки, особенно выведенные так быстро, вряд ли так уж хороши, но у местных тварей будет забот и без того, чтобы еще и тут вынюхивать что-то. Плевать. — Леон, ты это видишь? — подало себе знать Вайн. Кот осторожно последовал за стариком и его людьми, держась на максимально возможном расстоянии, если так можно было сказать, про помещение под клиникой. Похоже, люди-императоры решили игнорировать происходящее за пределами клиники и полностью сосредоточиться на сборе доказательств о причастности культа богов-близнецов к экспериментам над людьми. Насколько я знал, это было очень серьезное обвинение, и карали за него безжалостно. Правда, это никогда не останавливало сильнейшие дома благородных. Имперцы, между тем, стремительно захватывали помещения подвала, проверяя и опечатывая их. Действовали слаженно и быстро. Большая часть бойцов из тех, кто первыми спустился на нижние подвальные этажи, сейчас продолжали зачистку дальних помещений. Вдалеке слышались звуки идущего стрелкового боя. Как минимум 10 воинов занимались только тем, что прикрывали и защищали старика и его измененных. Хотя кто тут кого защищал, был вопросом открытым. Вайн на этот раз действовал максимально скрытно и не слышал разговоров имперцев. Впрочем, это ему было и не нужно. В прошлый раз мы не до конца обследовали последний этаж подземной части клиники, и сейчас фамильяр быстро наверстывал это упущение. В свете того, что нам удалось узнать от того же зверолюда на третьем ярусе, новая информация о клинике и о том, что здесь творилось, могла открыть много чего интересного, особенно то, что боги-близнецы пытались сделать в этом мире. Так что теперь кот рыскал по палатам и комнатам, заглядывая в самые отдаленные уголки этого места в поисках хоть чего-то интересного для нас, и кое-что ему найти удалось. Услышав призыв Вайена, я переключился на его зрение, чтобы оказаться перед поднимающимися к потолку колбами с какой-то синеватой жидкостью, внутри которой находились люди. Ну, или не совсем. В отличие от тех, кто вылез на просторы города, являвшихся обезумевшими зверьми, эти были другие. Хорошо сложенные, можно сказать, идеальные тела. Мужчины и женщины. И от них так несло магией. Что мне стало даже как-то не по себе от такого. Это уровень настоящего мастера руники. А то и гранда, не меньше. Как это понимать? Пробормотал я, продолжая смотреть на этих... Существ с таким сродством к магии, о котором даже и не мечтал никто из архимагов и парагонов моего мира. Проклятие, да у них сейчас магический источник развит в несколько раз сильнее, чем у меня, после нескольких месяцев активного усиления. «Это невозможно Леон, передал мне мысль Ваен. «Они люди, одновременно с этим их природа очень близка духовным сущностям потустороннего мира». «Я не знаю. Никогда не видел ничего подобного. Поправь меня. Они же никогда не занимались рунической магией и развитием источника. Я не вижу в них следов использования магических техник и медитаций». «Все верно, получается, это их врожденный уровень», — отозвался фамильяр. «И еще. Я не ощущаю в них присутствия души. Они мертвы и живы одновременно. Сродство с духами. Бездушный и настолько развитый источник. Повторил я, пытаясь уловить ускользающую от меня мысль. Если так подумать, это же идеальное вместилище для духовных существ, подобных тебе. Нет?» «Не для меня», — тут же возразил кот. «Я энергетическая сущность, смерть в таком теле для меня будет конечна. Никто в здравом уме из моих сородичей на такое не согласится? Нет, эти оболочки не для таких, как я. Скорее для тех, кто потерял душу, но не ушел за грань. Получается, это то, чего ваши темные маги пытались добиться столетиями, Идеальная оболочка для переселения души. Вероятно, боги-близнецы хотят возродить кого-то из своих последователей из других миров. Никанор Михайлович размеренным шагом шел по коридорам этого проклятого места, всеми силами сдерживая рвущуюся из глубины ярость. То, что они разворошили в этом осином гнезде, оказалось куда более масштабной проблемой. Несмотря на собранные силы, которые пришлось в полной секретности комплектовать в Тверди, они все равно недооценили противника. Теперь Никанор мог сказать это себе с полной уверенностью. Даже помощь местной тени закона не могла помочь в этой ситуации, а значит, это была именно его, Никанора Зентона, недоработка, за которую император его обязательно спросит. Сейчас за пределами клиники творился настоящий ад. Фанатики выпустили всех монстров, которых могли, и под прикрытием поднявшегося хаоса попытались сбежать. Кого-то удалось поймать, но большинство смогло уйти тайными тропами, о которых никто, кроме них, не знал. А прорваться через бойцов, отправленных оцепить районы, сейчас сосредоточенных на защите гражданских, было уже для них делом техники. И Естественно, руководители всего этого проклятого места сбежали первыми – Особенно вся местная верхушка инквизиторов, с которой он хотел поговорить больше всего. Люди Никанора смогли поймать лишь несколько мелких руководителей и лабораторий, и на этом их успехи заканчивались. Не доработали, как ни крути. Ну а сейчас он просто не мог себе позволить отправить хоть кого-то на помощь своим людям на поверхности. Подземный комплекс все еще не был до конца зачищен. Крысы попадались повсюду, а улики пытались всеми способами уничтожить. У них тут даже была установлена система самоуничтожения. Но благодаря способности одной из подчиненных Никанора, этот вопрос удалось быстро решить. «Господин, вам следует это увидеть». Возле него появилась Евгения, его секретарь и телохранитель. В молчании он последовал за девушкой в большую палату с установленными там специальными кроватями с закрытыми прозрачными колпаками. Внутри этих колпаков можно было видеть лежащих без сознания людей, множество людей. Никонор всматривался в бледные лица лежащих и никого не узнавал. Обычные с виду люди. «Что это за место и почему я должен был это увидеть?» Спросил он, повернувшись к своей подчиненной. «Вот, господин». Она протянула ему бумаги. «Это готовилось к сожжению лаборантами, я успела их остановить». Старик взял бумаги, начав вчитываться. Но почти сразу оторвал взгляд, удивленно взглянув на девушку. «Получается, это наши люди. В основном искатели из императорских кланов. Пропали в разное время после спуска в колодец», — кивнула Евгения. «Тут есть и очень сильные измененные уровни господина, и даже выше. Что они с ними делали здесь? Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, но есть странность». Никанор насторожился, ощутив плохое предчувствие, и оказался прав. Некоторые из них... «Не пропадали. Я лично встречалась с частью этих людей перед командировкой сюда, и, насколько мне известно, они до сих пор выполняют свой долг в императорском доме». «Тогда кто это и кто из них настоящий?» Глаза старика полыхнули силой, отчего девушка непроизвольно опустила голову, не смея смотреть ему в глаза. «Пока неизвестно, нужно разбираться». «Займись этим немедленно!» Высший приоритет, дай мне связь с императором! Проклятье, как же все не вовремя!» — выругался старик.